Издательский дом Союз и издательство Покидышевых и сыновья представляют Борис Палант Билль о правах Благодарности Выражаю огромную признательность и благодарность кандидату юридических наук, советнику юстиции первого класса, доценту Национального исследовательского института высшей школы экономики